Таинственные изображения. После кончины настоятеля собора Вландав Вогана на стене собора неожиданно возникло влажное пятно, колония грибков в точности приняла очертания лица покойного. Notes and Queries, 8 февраля 1902 года. Рассказы о подобных явлениях часто встречаются в народных преданиях. Идет ли, скажем, речь о пятне, якобы выжженном дьяволом, на северной двери Блайтбургской церкви в Суффолке? Смотрите главу черной собаки. Или о могиле в Пекине, штат Иллинойс, где похоронен убийца своей сестры. На ней не растет ни одна былинка, между тем, как пустое пространство своими очертаниями напоминает портрет убитой. Gentry Journal, 30 апреля 1897 года. Характерно, что сообщения о появляющихся таинственных изображениях приходят как бы волнами. 12 марта 1872 года на окнах многих домов в Баден-Бадене, Германия, появились изображения крестов. Власти тут же приказали их смыть но они не поддались даже кислотам. Через два дня изображения крестов появились в Раштатте. На сей раз к ним добавились еще и изображения черепа. То же произошло и в Булейе, после чего началась настоящая эпидемия. По всей стране, особенно в сельской местности, то тут, то там, стали появляться на окнах изображения крестов, орлов, черепов, разноцветных полос и прочих религиозных и политических символов. Власти были особенно обеспокоены тем, что эпидемия изображений началась в тот момент, когда после недавно окончившейся франко-прусской войны страсти в народе были еще накалены. В одном месте взвод прусских солдат разбил окна в доме, где, как считали жители, на стекле появились несмываемые изображения французских зуавов с их знаменем. Как писал религиозно-философский журнал в номере от 29 марта 1873 года, Этих зуавов еще долго можно было видеть на осколках стекла вместе с порванным, но не склоненным знаменем. С этого момента, отмечает Форд, сообщения об изображениях на оконных стеклах регулярно публиковались в американской печати вплоть до 1890 года. Причем нельзя сказать, что американская публика всего-навсего получала в репродуцированном виде то, что происходило в Европе, так как спорадические вспышки отмечались и в самой Америке. Следует отметить, что такого рода изображения отмечались задолго до изобретения фотографии. Следующая волна началась с появления изображения, как две капли воды, похожего на покойного настоятеля Лиддала умершего в 1898 году. Оно возникло на стене Церкви Христа в Оксфорде в середине 1923 года. Прошло три года, и еженедельник Т. and Энд в номере от 11 сентября 1926 года писал Не нужно напрягать свое воображение, чтобы распознать голову человека. Она сразу видится на стене, как бы нарисованная уверенной рукой мастера. Это не гравировка, не рисунок и не скульптура, однако его нельзя не заметить. Позднее, в том же 1926 году, сообщения о таинственных изображениях пришли из Бристоля и Абхила Сомерсет а в старом аббатстве в Бате, на одной из колонн поблизости от памятника в честь Сомерсетского полка, можно было ясно видеть изображение старого вояки с вещевым мешком, нарисованное уже поблекшими красками. Местные теософы, по словам журнала «Бат Уикли считали портрет воплощением мысленного образа созданного воображением благочестивых посетителей. Критики обычно подвергают сомнению такого рода сообщения на том основании, что человеческому глазу, дескать, свойственно видеть воображаемые портреты в случайных сочетаниях пятен, линий и так далее. Толчком для этого, по их утверждению, служит напряженное эмоциональное состояние смотрящего. Такая точка зрения, без сомнения, имеет свой резон. Подобный процесс с успехом используется, в частности, в психоанализе и искусстве. Нас, однако, интересуют явные изображения, не связанные с самовнушением или особенностями эмоционального состояния человека и не нуждающиеся в какой-то особой интерпретации то есть изображения вполне узнаваемых объектов или, в некоторых случаях, символов. Например, яйцо, снесенное в Канзасе, с ясно видимым числом 6 на одном конце. Daily Mail, 14 декабря 1973 года. Или котенок, родившийся в Ницце в 1921 году. На его белой шерстке ясно читались цифры 1921. Дели-экспресс, 14 мая 1921 года Подверженная стигматом Мари-Жюли жахини из бретонской деревушки Ла-Фроде, в дополнение к обычным для таких лиц метам носила на своем теле изображение цветка креста, И слов «Слався, крест!» Анбер Гурбейр наблюдал ее свыше двадцати лет, и все эти годы изображения оставались видимыми. В своей книге «Стигматизм» 1894 год он объясняет это явление тем, что у его пациентки кровь, дескать, свернувшись в виде мельчайших капель, проступает через эпидерму и остается под кожей. Но как и почему она принимает вид определенных изображений? Об этом у почтенного доктора мы не находим ни слова. Как известно, всякое знание основывается на опыте и ощущениях. Однако так уже заведено, что мы скорее сочтем себя сумасшедшими, чем решимся идти против научных авторитетов, даже если сталкиваемся с явлениями, которым наука не дает объяснений. Мы имеем в виду такие случаи, как, например, свидетельство одного паломника, посетившего в апреле 1872 года в Италии, стигматика Пальму Моторелли. В книге «Физические феномены мистицизма» приводится его рассказ. Ей принесли белую тряпицу, чтобы вытереть кровь, сочившуюся из ран на лбу. Когда она промокнула лоб, на тряпице остались не просто следы крови, но ясные изображения пламенеющего сердца, гвоздей и мечей. Это было чудо, и я лицезрел его собственными глазами. Время появления таких изображений заставляет думать о том, что они часто каким-то таинственным способом связаны с теми или иными социальными причинами. Так, например, в первой половине декабря 1680 года Рим был потрясен зрелищем странной и прекрасной кометы, видимой невооруженным глазом на фоне созвездий Весов и Девы. В восемь часов утра 11 декабря по городу прокатилась молва о том, что молодая курица снесла чудотворное яйцо, на котором было изображение кометы и окружающих ее звезд. 2 апреля — 1681 года журнал «Лояльный протестант» и «Настоящий домашний информатор» уточнил, что изображение было не на скорлупе, а в самом яйце, и весьма четкое. Следующее происшествие является уникальным, с какой бы точки зрения его не рассматривать. Речь идет о падении с неба вместе с градом изображений Девы Марии. Сообщение об этом случае мы даем по журналу «Английский механик» от 12 июня 1908 года, ссылающемуся на французские источники, которые приводят рассказ очевидца этих событий Аббата Генео из церкви в Ремеремоне. В тот день, 26 мая 1907 года, Аббат сидел у себя дома и читал, по странному стечению обстоятельств это был трактат о формировании ледников когда прибежавший сосед срочно позвал его лицезреть чудо нападавших градинах по его словам было послание небес абат прервал чтение и выйдя с соседом на улицу действительно увидел весьма необычное явление на лицевой стороне градин можно было явственно различить Поясной портрет женщины в одеянии, напоминавшем ризу священника, подогнутую снизу. Генео заметил, что все градины по форме были почти идеальными сферами, причем каждая имела своего рода шов, как если бы их сваривали. Отпечаток на двух из них, которые я исследовал особенно тщательно, был столь правилен, что это едва ли могло быть делом слепого случая, — прибавляет он. Вполне логичная, казалось бы, гипотеза о том, что изображение Девы Марии сделано человеком, была также отброшена на том основании, что градин с изображением выпало очень много, и не только у церкви, чему в округе были свидетелями множество людей. Проведя специальные расследования, епископ из Сен-Дье Заслушал показания ста семи свидетелей, выступавших перед учеными-знаменитостями того времени. Все они ручались за подлинность происшествия. Разногласия начинались лишь тогда, когда речь заходила о причинах этого явления. Для этого града характерно то, что он выпал на сравнительно небольшом участке, полосе земли в три четверти мили в ширину и несколько миль в длину. И хотя кое-где сила удара градин была довольно большой, что нанесло урон посевам и разрушило теплицы, в отдельных местах свидетелям казалось, что град падает с высоты не более нескольких ярдов. Поскольку не существует оснований для того, чтобы подозревать кого-либо в мошенничестве, здесь можно говорить о той категории странных историй, о которых уже рассказано в других главах настоящей книги. Что касается Аббата Генео, то у него имелась своя теория, объясняющая падение с неба градин с изображением Девы Марии. За неделю до описываемых событий был праздник этой святой, но его не отмечали. Аббат пишет. Муниципалитет Ремеремона, руководствуясь вескими причинами, о которых я не намерен здесь распространяться, запретил проведение пышного шествия, которое долго готовилось. Но в следующее воскресенье, в тот же час, когда должна была состояться процессия, она на самом деле состоялась, только уже не по земле, а с неба на землю. Небесная артиллерия добилась того, что отменить праздник никто уже не мог.